Прошел месяц или около того. Сначала Георгий с интересом ждал результатов сканирования Голуба, однако тот все не ехал в Москву и постепенно пришлось махнуть рукой на политику и вернуться к порядкам запущенным делам своей фирме. Пять-шесть лет назад, сразу после окончания университета, дядя Костя подарил ему магазин компьютерной техники Кайгэ. Не сомневался, деловитый племянничек не позволит подарку покрыться пылью. торговли вскоре прибавился ремонт компьютеров, а также программирование. Среди множества подобных фирмочек Кайге выделялась лишь тем, что ее владелец никогда не знал нужды в свободных средствах, назовем их кредитами, а потому Кайге держалась на плаву при самых жестких финансовых штормах. Именно щедрость дяди Кости, умноженная на деловую смекалку Георгия, а также на гениальную рассеянность диспиллера, позволяло Георгию постепенно всецело переключиться на творчество, программирование и изобретательство. Он придумал и создал немало мудреных электронных игрушек, но сканер был последним его изобретением, самой большой удачей. Однако после трагической гибели портативной модели и всего, что за этим последовало, руки у Георгия порядком опустились, и он никак не мог взяться за изготовлению дубля. Тут-то к нему и нагрянула Райка де Спилля. История знакомства Гоши и Димы Деспиллера посходила к прав временам. Дядя Костя привез из Хабаровска племянника-медалиста, только что окончившего школу, и тот без труда поступил на мехмат МГУ. Сказать по правде, добрый дядюшка уже держал за пазухой энную сумму и собирался нажимать на некоторые педали, чтобы обеспечить это поступление. Для племянника он был готов на все, ведь парень остался полным сиротой. Отец – пограничник. погиб при обороне Даманского от китайцев. Георгий был в то время еще со сумком а месяц назад, сразу после выпускного бала, скончалась скоропостижно мама. Разве можно после такого собраться и самостоятельно одолеть такую вершину, как МГУ? Однако Георгий собрался и одолел. Дядя Костя тогда, помнится, чуть ли не с испугом смотрел на тощего белобрысого юнца, который стоял перед ним с видом одновременно самоуверенным и растерянным. айда провинциал, айда да суворовский натиск, знай наших». Сам-то дядя Костя взял столицу 20 лет тому назад отнюдь не приступом. Из горкома в ЛКСМ был переведен на повышение прямиком в ЦК того же самого в ЛКСМ, потому что до смерти понравился стареющий комсомольской девахе из самых верхних эшелонов власти. Несомненно, мужские достоинства не исключали дерзкого, но при этом трезвого и осторожного ума. Так что стремительной карьерой финансиста Константин Борзятников был обязан все-таки себе самому, а не отставной любовнице. И он впоследствии частенько умилялся, глядя на племянника. «Гошка-то весь меня, а Никола дурак был, что полез в атаку на том Даманском, который теперь даром никому не нужен, ни нам, ни китаезам». Георгий не обзавелся близкими друзьями в столице. Все они остались в далеком Хабаровске. давно ушедшем детстве, Олег Стрельников, Сашка Лю. Он перещеголял высокомерием самых высокомерных москвичей, потому что блистал среди этих акающих лентяев, как сверхновая звезда. Однако блеск его изрядно померк, когда на мехмате появилось молодое дарование, Дима де Спиллер, принятый после школы сразу на третий курс. Он попал в группу Георгия, и тот всегда благодарил за эту судьбу. Единственное, чего Георгию не хватало в жизни, так это трезвые самооценки. Оголтела самоуверенность, по-прежнему сочеталась с нем с отчаянной неуверенностью в своих силах. Однако он готов был на все, чтобы о втором свойстве никто и никогда даже не догадывался. Появление Деспиллера, этого расхристанного гения, частенько являвшегося на лекции в разных ботинках и в одной только майке под пиджаком, помогло Георгию понять, Есть ученые-теоретики, вдохновленные Богом, как поэты, а есть смелые практики. Безнадежно пытаться совместить эти два образа в одном лице. Он, Георгий, способен довести до реального воплощения любую идею, но родить чистую идею, которая произведет переворот в науке. Наверное, он слишком увлекался плаванием, автогонками и баскетболом, а надо быть свободным от всего земного, как Дима Деспиллер. Тот жил в общежитии и очень скоро превратился в настоящего монстра, запущенного, вечно голодного, смешного. Георгий взял Деспиллера к себе. Дядя Костя не возражал, лишь бы музыку на всю катушку не включали. Но Деспиллер ее вообще терпеть не мог, а Георгий не любил ничего слишком громкого. Домработница Софья Васильевна взяла Диму под свою личную опеку. У Георгия вошло в привычку глядеть перед выходом из дому на ноги приятеля. Возможно, именно благодаря этой ненавязчивой заботе Деспиллер успешно сделал то, что сделать вроде бы невозможно. Доказал великую теорему Ферма, которая считалась недоказуемой. Взял, да и создал какие-то там новые методы в теории диафантовых уравнений. Просто так, из любви к математике, как искусству. Какая жалость, говорили тогда на курсе, что большая международная премия за доказательство великой теоремы была аннулирована еще в конце Первой мировой войны. Не то Димка ее непременно получил бы. Георгий не сомневался. Если Деспиллер о чем-нибудь жалеет в жизни, так лишь о том, что Ферман не оставил еще с десяток подобных же, недоказуемых, теорем. После выпуска Георгий сделал приятеля главным теоретиком Кайга, положил ему немалую зарплату и попытался по мере сил приобщить к радостям жизни. Сам же Георгий как раз открыл для себя прелести женской любви. и намеревался усовершенствоваться в этой области, как теоретически, так и практически. Однако Деспиллер отмахивался от всех интересных предложений. Ничего, кроме математических теорий, для него не существовало. Впрочем, он казался вполне счастливым, и Георгий вскоре отстал от него. Прошло три года, и вот Софья Васильевна, любившая Деспиллера как родного сына, сообщила Георгию по секрету «С Димой что-то не то». Вынырнув из волн очередного романа, Георгий присмотрелся к приятелю и пришел к выводу – переизбыток гормонов все-таки сыграл свою губительную роль. Тем же вечером он сообщил Деспиллеру, что берет его с собой на Крит, где есть две знакомые девочки, а кроме того – солнце, белопенное море и прочее. Против ожидания Деспиллер не сделал испуганные глаза, не заговорил о глобальных проблемах. Он с неприязненным выражением буркнул. «Они ведь иностранки, да?» «Конечно, гречанки», – кивнул Георгий, удивившись подобному национализму. «Но я по-гречески не бум-бум», – потупился друг. «А я на что?» – удивился Георгий, для которого греческий был просто семечками, как, впрочем, еще пять языков, не считая обязаловки вроде английского, немецкого и французского. Способности к языкам он унаследовал от матери, которая была в этом смысле просто уникомом И на иньязе Хабаровского пединститута преподавала на нескольких кафедрах. Свои таланты Георгий развил, неустанно мотаясь по белому свету. Дядя брал его во все деловые поездки личным переводчиком. И, насколько Георгий мог припомнить, он только раз провел каникулы или отпуск не за границей, а в Крыму. Нет, пожалуй, ни разу не провел, ведь Крым в то время находился уже на чужой территории. так Георгий спросил, а я на что? Деспиллер глянул с подлобья. «Над постелью стоять будешь? Или групповуху задумал?» Георгий покачнулся. Пожалуй, даже узнав о посрамлении великого ферма он не был столь потрясен, как сейчас. Он-то думал, что Деспиллер и слов-то таких не знает. А Дима вдруг с глубокой тоской изрек. «Ну что я за чудище такое? Мозг на ножках, арифмометр ходячий!» Махнул рукой. «Я ни на что толком не способен. Начал ходить на курсы иностранных языков, так надо мной там даже кошка смеялась. «Деспиллер на курсах иностранных языков? Куда ходят кошки?» Георгий снова покачнулся. «Вот если бы такая машинка была, — с мечтательным видом проговорил Деспиллер, — что-то вроде сканера, который обладал бы избирательной способностью и снимал только определенные слои памяти. Скажем, сажусь я в кресло, надеваю специальный шлем, шлем и начинаю о чем-нибудь думать по-английски». Мгновенно врубился Георгий, который и раньше, ты понимал, доспелли раз полуслова. А уж если его всерьез зацепило, в это время все мои словарные запасы, даже не востребованные в данный момент, активизируются и как бы всплывают на поверхность памяти. Сканер берет их, запоминает, потом воспроизводит. И если после запоминания посадить под шлем какого-нибудь конкретного недотепу, мой английский как бы внедряется в его голову. Да, вот именно, выдохнул Деспиллер, твой английский или твой греческий. Вот так и был придуман сканер памяти. Дима Деспиллер, разумеется, забыл об этом разговоре на другой же день. Ну а Георгий забыл про Крит. Вот когда пригодилась собственная компьютерная фирма. Новую идею автономно разрабатывали в пяти отделах, но никто не знал толком, что делает и зачем. Георгий, у которого схема сканера уже была перед глазами, точнее перед мысленным взором, собственноручно сводил все разработки воедино. Через полгода был готов сканер-стационар и приемник. Еще через три месяца – портативный вариант сканера. Приемник же, дешифровщик, да остался громоздким, неподъемным и, на взгляд Георгия, примитивным. Он сумел лишь сделать мини-фиксатор включения для походного сканера. Только вот беда, тот никак не хотел работать в автоматическом режиме до тех пор пока На Чапа-Алога страх не открыл и эти двери. А в это время, когда был только что закончен стационарный сканер, у Георгия наблюдалось явное головокружение от успехов, Деспеллер да женился. Так вот почему он ходил на курсы иностранных языков. Там работала его избранница. Ее звали Раисой. Она была высокой статной блондинкой, между прочим, натуральной платиновой. Свежие личико оживляли небольшие карие глазки. Пожалуй, Рейса была очень хорошенькая, но Георгию чудилось в ее точеных чертах нечто куриное, а может, утиное. Она говорила, жеманно растягивая слова, никогда ничему не удивлялась и носила длинные, чуть не до пола юбки. Может быть, ноги у нее были жутко волосатые, и она скрывала их, подобно Бавке с царицей Савской, которую однажды, как известно, подловил царь Соломон. Георгий царем Соломоном не являлся, и ног Раисиных не видел. Зато она демонстративно выставляла на всеобщее обозрение покатые плечи и красивые руки, щедро усыпанные веснушками. При виде райки все друзья и знакомые Деспиллера сделали большие глаза, а у Софьи Васильевны случился гипертонический криз. Однако Димка настолько шалел от любви, что Георгий не сказал ему ни слова в упрек. Впрочем, Раиса такой возможности просто никому не предоставляла. Она умолку трещала о городе Тирасполе, где ее отец имел примиленький подвальчик под гаражом с Волгой, и в том подвале стояли две цистерны с молодыми игривыми Лидией и Изабеллой. И вот именно в этот город, к этому папе, который являлся лучшим другом директора коньячного завода «Квинт», именно туда и собиралась увести Раиса, своего молодого супруга, в свадебное путешествие. Георгий тихо ужаснулся. и купил Раисе в качестве свадебного подарка билет до Чикаго и обратно. Именно там, ровно через неделю, открывался какой-то математический конгресс, куда уже год зазывали до спиллера, разумеется, за счет принимающей стороны. Теперь его могла сопровождать жена. Райка взвизгнула от счастья и сказала, что им с Димой в новой квартире – еще один свадебный подарок от дяди Кости и Кайге совместно – совсем не помешала бы французская кровать. Георгий плюнул и подарил еще и кровать. При доставке оной он присутствовал, и хотя Деспиллер в это время находился рядом, у него возникло ощущение, что именно с ним, с Георгием, а не с законным супругом, Райка желала бы обновить роскошное ложе. «Прощай, друг», – подумал Георгий и бежал из этого дома, дав себе слово никогда там не появляться. Теперь они с Деспиллером виделись только на работе. Георгий даже домой его не назазывал, опасаясь, что тот явится с женой. Он уже начал забывать и о ее существовании, когда она вдруг возникла в лаборатории и потребовала аудиенции. По причине еще не начавшегося отопительного сезона Райка была упакована в желтый махеровый свитер с высоким воротом. Черные джинсы также смотрелись очень миленько, и Георгий имел возможность убедиться, что ноги у нее, возможно, и волосатые, но отнюдь не колесом. это его несколько примирилось действительностью он принял райку в своем кабинете и даже кофе предложил райка молчала помешивая ложечкой в чашке и вдруг георгий заметил что она плачет беззвучно но обильно слезинки капали в кофе а некоторые жемчугом бисером рассыпались по желтому махеру ну все обреченно подумал георгий вспомнив что деспллер вот уже два дня приходит на работу в разноцветных носках. Сейчас она скажет, я так больше не могу. Этот придурок загубил мою жизнь, а ведь я была рождена для другой жизни. Жора, жалобно прошептала Райка, Жорик, ты должен меня понять. Я больше так не могу. Каждый день я чувствую себя дурой, которая губит великого человека. Он рожден совершенно для другого, а я преградила ему путь к мировой славе. Георгий онемел, даже никак не отреагировал на Жор с Жориком. Райка всегда называла его этими идиотскими именами, потому что тирасполь в двух часах езды от Одессы. Он изумился и молчал. Впрочем, в его ответе особой нужды и не было. Райка открыла не только шлюзы слез, но и фонтаны красноречия. Она говорила без умолку, но Георгий, обладавший аналитическим умом, легко отделил зерна от плевел и свел смысл сказанного Райкой к трем пунктам. Она подавлена величием своего супруга-мыслителя и считает себя недостойной его. Она обожает вышеназванного супруга-мыслителя и мечтает обеспечить наилучшие условия для парения его математического гения, которому удалось доказать необходимость коренной перестройки всех ферм в мире. Да нет, звероферм не удержался от насмешки Георгий, но Райка не поняла юмора. Третье. И, наконец, поскольку Деспиллер – полнейший болван, идиот и кретин, и почему-то не хочет принять предложение как минимум пяти зарубежных университетов и жить припеваючи, забота о благосостоянии семьи ложатся на конопаты Райкины плечики. — Ты что, работать собираешься? – осторожно спросил Георгий, заранее не веря ушам. Райка кивнула с видом Сонечки Мармеладовой, собирающейся идти на панель. Пришлось поверить глазам. «Слушай, но ведь Димка получает в Кайге четыре тысячи баксов в месяц!» В растерянности пробормотал Георгий. «Я могу, раз такое дело, подумать о прибавке. Скажем, пять, а? Не бог весь что, конечно, но все-таки жить можно. Сколько это, около тридцати деревянных лимонов?» Райка даже подскочила на стуле. Смысл ее нового словесного потока. Георгию после некоторых усилий удалось свести к одному пункту. «Раиса не желает пользоваться подачками, а должна иметь то, что ей положено по праву. В смысле, Диме положено, но это все равно». «Ты о чем?» – вскинул брови Георгий. «О сканере? О чем же еще?» – пропела Раиса и сообщила, что ей все известно. Георгий украл изобретение друга и сдал его на прокат какому-то совместному предприятию, за что гребет громадные барыши, в то время как жена истинного владельца этого чудо-техники вся обносилась, и даже не в силах купить себе третью норковую шубку. Пожалуй, Георгий заразился Райкиным многословием, но все-таки ответ его вполне можно было свести к трех пунктам. Первое. Сканер еще не запатентован. Второе. Георгий охотно поставить на авторском свидетельстве два имени. Третье. Никакой прибыли сканер не приносил и не приносит. Господи, Райка даже зажмурилась от столь очевидной дурости. Да ведь Дима тебе сразу сказал, что делать со сканером. Неужто ты таких элементарных вещей не способен понять? И она популярно объяснила, каким путем намерена обеспечивать свое и диспеллерово благосостояние. Существует, оказывается, система преподавания иностранных языков, которая основана на использовании эффекта 25-го кадра, внедряющего в сознание человека любую необходимую информацию. Однако купившим кассету с такой записью, все-таки приходится обращаться к пособиям и учебникам. А вот если по этому принципу построить сканированные знания Георгия, который, как известно, полиглот, эффект может оказаться потрясающим, мгновенным, без всяких там словарей. Конечно, надо подумать о степенях защиты, чтобы кассеты не переписывали пиратским способом. То, что один человек придумал, другой завсегда изломать может, вспомнил Георгий старинную мудрость, но это не имело никакого отношения к видеопиратству. Идея Райки показалась ему сущим бредом, что и было напрямую заявлено. Райка поджала губки и, с трудом проталкивая сквозь них слова, сообщила, что он, Жора, всегда завидовал Диме, для чего и отрывал его в студенческие годы от коллектива, беззастенчиво эксплуатируя его гений. А когда Дима обрел счастье в семейной жизни, Жорина зависть достигла апогея. Но пусть не думает, что он один в мире такой крутой. Раиса ничего не побоится. И все же дойдет до Гааги, в которой защищают все права человека, в том числе и авторские. А начнется все с публикации в желтом, как этот свитер, московском комсомольце. И тут Георгий дал слабину. Ведь это про нее, про Райку сказано. Где черт не сладит, туда бабу пошлет. Как отразится эта заметка на репутации дяди Кости, у которого и так вечные схватки с думой? Загадить репутацию человека сейчас проще простого. А вот поди-ка отмойся потом. Да и Димка в последнее время смотрит косо. Можно себе представить, чего там напелая мурайка, ретиво раскачивая французскую кровать. Слушай, проговорил он неуверенно, чувствуя себя идиотом, как и всякий объект шантажа. Слушай, но ведь сканера у меня нет, сама знаешь. Я сейчас при всем желании ничего не смогу для тебя сделать. Ему прежде никогда не приходилось видеть разъяренную кобру, вставшую на хвост. Теперь увидел. Тут-то он наконец и выгнал Райку. Терпение лопнуло. Однако через три дня после этого Диспеллер положил ему на стол заявление об уходе, а по почте пришла подготовленная к печати заметка с лаконичным названием Кража. Георгий плюнул и сдался и пошел в бюро. Но оказалось, что Виталия, который только и мог пустить его в лабораторию, не оказался на месте. Он находился в командировке и должен вернуться лишь через неделю. Более того, На месте вообще никого не оказалось, ни Валентина, ни виктории Георгий поймал себя на том, что почти с тоской думает о предстоящем звонке Райки. Впервые в жизни он отчасти понял того несчастного, всеми презираемого старика, который в любую погоду, даже в штормовую, бродил по берегу моря, выкликал золотую рыбку, вымаливая у нее все, чего желала сдуревшая старуха. А ведь Райка даже не его жена. Бедный Димка, бедный, бедный. Вот она, трагическая судьба гения. Неожиданно дверь с улицы открылась. Вошедший Валентин сразу увидел Георгия, который с несчастным видом маялся перед турникетом под зорким оком вахтера. «Какие проблемы?» – широко улыбнулся Валентин, услышав сбивчивое объяснение Георгия. «Уж если кто-то имеет право в любое время пользоваться сканером, так это его изобретатель. Логично?» Георгий облегченно вздохнул и вскоре уже сидел в лаборатории со шлемом на голове. Валентин же готовил систему к работе. Георгию показалось, что тот вроде бы не в себе, огорчен чем-то. Впрочем, на точности движений это никак не отражалось. Валентину, похоже, часто приходится включать сканер. Наверное, работа с будущими кандидатами в президенты идет полным ходом. А вот интересно, Голуб уже приезжал в Москву или нет? И если да, то каковы были результаты теста? И скажет ли Валентин, если его об этом спросить? Возможно, он уже думал по-английски, и эти последние мысли определили то, что случилось потом. Валентин снял шлем, ш... и Георгий с облегчением вздохнул. Он уже немного отвык от этой процедуры. «Неужели правду говорят, будто человек во время сканирования ничего не чувствует?» Спросил Валентин, зачем ты переворачиваешь шлем ш... и заглядывая в него, точно в кастрюлю. «Чувствует как бы легкое головокружение, но не отдает себе отчета, что именно с ним происходит», объяснил Георгий. «Просто я знаю, что должно происходить, поэтому и говорю с уверенностью». «То есть, если бы произошел какой-то сбой в программе, вы успели бы это ощутить?» – допытывался Валентин. «В каком смысле сбой?» – удивился Георгий. «Сам по себе никакой сбой не произойдет. Другое дело, если во время сканирования кто-то захочет нажать красную кнопку. Красная кнопка, окруженная защитным пластиковым колпачком, предназначалась для стирания записи». Георгию не хотелось даже думать о том, что произойдет, если во время сканирования колпачок будет снят и кнопка нажата. Полная амнезия – это на 50% вероятности. На остальные 50% – частичное, с уничтожением самых глубоких слоев памяти. «Да», – мечтательно проговорил Валентин, – «пидор наш застрелится, если узнает, что вы приходили на сканирование, а его при этом не было. Охин надает мне по башке, что не воспользовался моментом». Он-то все выдумал благовидные предлоги, чтобы вас сюда заманить. Дорого бы дал, чтобы оказаться сейчас на моем месте. «Почему — Почему? — спросил Георгий, вглядываясь в лицо Валентина. Тот хрипло хохотнул и в ту же секунду Георгий понял, что ему показалось странным. Валентин был просто-напросто пьян. Недоположение рис, конечно, однако изрядно. Помнится, Георгий сначала удивился, что сразу ничего не заметил, никакого запаха не почувствовал. Потом испугался, что в таком состоянии Валентин включал столь деликатный прибор, как сканер. И, наконец, подумал, своего шефа Валентин, похоже, ненавидит. И только после этого он понял, в чем дело. «А что, Виталий поиграл бы красной кнопочкой?» Спросил Георгий и сам удивился, как хрипло прозвучал его голос при этом вроде бы невинном вопросе. «Да-с», — ухмыльнулся Валентин, «и еще как-с». «Как-с». тупо повторил про себя Георгий. какс с Какое гадостное словцо, однако». «Ну почему?» «Ну...» — развел руками Валентин и покачнулся. «Я предполагал, что вы сообразительнее. Все-таки у пидора на морде написано, что он подлец». «Но ничего такого на морде у пидора написано не было. Вот в чем беда?» «Нет, я имею в виду, почему ты вдруг решил об этом сказать?» «Ничего не вдруг», — икнул Валентин. «Я это давно для себя решил». только повода не мог найти. Георгий прикинул. Сканер находится в бюро уже три месяца, 90 дней. За это время можно найти, как минимум, 90 поводов встретиться с человеком, которого хотят с помощью его же собственного изобретения превратить в идиота, а то и убить. Странно, это известие его не очень удивило. Все-таки с первого момента встречи интуитивно знал, что Виталий намного способен. Есть люди, от которых так и исходит эта потенциальная готовность. Не к подвигу, так к убийству. И тут он вдруг понял, что Виталию уже приходилось убивать. Может быть, даже не раз. А вот Валентине этой готовности не ощущается. И все-таки, почему решился сказать? Настойчиво повторил он, пытаясь не обращать внимания на телодвижение Валентина. «Это самое малое, что я мог сделать для моего спасителя», – хохотнул Валентин. Но смех его прозвучал слишком уж неестественно какой еще спаситель что ты ерунду георгий осекся неужели припоминаетесь вижус кивнул валентин так точнос как тебельс два годочка тому назад -с. два года тому назад когда георгий наведался на суверенную украину а точнее в крым как тебель однажды разыгрался шторм слегка подогретый вином георгий решил доказать своей тогдашней девушке Как же ее звали? Оксана, что ли? А может, Олеся? Или вовсе какая-нибудь одарка? Ведь она приехала, кажется, из Львова. Решил, стало быть, показать ей удаль свою молодецкую, не только в постели, поэтому заявил о своем намерении искупаться в шестибальной волне. Однако, выйдя из теплого и душного коттеджа, пропитанного винными парами и ароматами разнузданного секса, увидев эту самую шестибальную волну, Русский герой мигом протрезвел и решил не кончать самоубийство молодую жизнь. Требовалось выдумать предлог для достойного отступления. Он ничуть не сомневался, Олеся, или как ее там, вцепится в него и начнет умолять не дурить. Однако эта развратница, похоже, оказалась агентом украинских националистов. Она с явным удовольствием предвкушала неминуемую гибель проклятого москаля в бурных волнах Черного моря, на которые Украина обладала бесспорными правами. И Георгий с ужасом понял, отступить, то есть уронить себя в глазах всех бывших братьев-славян, он просто-напросто не может. Нет, оказывается, в нем такого чувства, которое обеспечивало бы отход завоеванных рубежей. Уж такова его Георгия-природа. Делать нечего, действительно нечего. Осенив себя, как бы в шутку, крестным знамением, он помолился русскому богу, гляделся волны, выбирая среди них. Могилу посимпатичнее, да так и ахнул, вдруг заметив человеческое тело, которое, словно тряпичную куклу, поснесло на гребень волны и силой обрушило на дно, на гальку. Что было дальше, вспоминалось с трудом. Георгий немного удивился, обнаружив себя в полосе прибоя, уже с ног до головы мокрого, избитого о зловредную гальку. Близи волны почему-то оказались не столь страшными. А может быть, море решило взять его играючи? и выставляла против него каких-нибудь новобранцев. Во всяком случае, явная смерть угрожала ему только два раза, когда он не успевал нырнуть под очередной ракочущий вал. И все это время он шарил, неустанно шарил под дну руками и ногами, лишь изредка выпрыгивая на поверхность, как дельфин, чтобы с хлюпаньем вобрать в себя воздух. И вот, наконец-то, он наступил на что-то холодное, как бы резиновое, нашел, и, вцепившись в это тяжелое, безвольное, потащил к берегу. Волны, понятно, спохватились, бросились отнимать добычу, но Георгий крепко держал свой трофей и, помнится, удивлялся. Почему те люди, которых, конечно же, созвала Оксана Олеся, не помогут ему? Боятся ноги замочить, что ли? Черт его знает, сколько времени прошло, пока он выволакивал утопшего на берег и пытался отдышаться, упав на колени и с недоумением озираясь. Берег был пуст, совершенно пуст. Какие там люди? Даже и одинокой девичьей фигурки не было, словно и ее смыло волной. Георгий оглянулся на море и тут же забыл обо всем, сообразив, что, кажется, спас труп. Вот тена, он-то ликовал, что победил море, а оно, оказывается, теперь не ракочет грозно, а хохочет над ним. Ну уж нет, Георгий не выносил насмешек над собой и еще в детстве немало пободрал кулаки о чужие, нагло ухмыляющиеся физиономием. Набрал грудь воздуха и начал делать трупу искусственное дыхание. Дышал изо рта в рот, давил на грудь ладонями, перекидывал животом через колено, недоумевая. Ну почему они с трупом оба насквозь мокрые? И вот синие губы чуть дрогнули, и из них полилась вода. Потом раздался тяжкий хрип, после чего началась рвота. И продолжалось это довольно долго, потому что бывший утопленник плотно пообедал, прежде чем пойти искупаться. Вот брюхо ко дну и потянуло. Сочувствием подумал Георгий, поддерживая голову воскресшего. Наконец-то до него дошло, что с небес льет проливной дождь. Вот почему они никак не высохнут. Вот почему ни одна собака носа на берег не кажет. Но где Олеся? Неужели действительно волной смыла? Надо искать. Он нашел такие ее, примерно через час, когда доволок спасенного до пансионата Чайка и уложил на узкий топчан. К этому времени труп настолько оживился, что даже спросил имя Спасителя и пробормотал что-то о своей вечной благодарности. Но Георгий слишком беспокоился за свою хохлушку. Он прошел по берегу, понимая, что если девушка все же имела неосторожность ринуться ему на помощь и захлебнулась, то спасать ее уже поздно. Чувствуя страшную тяжесть на сердце, едва держась на ногах от усталости, все еще в одних плавках, он побрел созывать на поиски людей, и вдруг увидел свет в окне своего коттеджа. Рванул ручку и едва не рухнул, прямо на пороге, увидев одарку. Так Глышевым возлежала на смятой постели, кушала шоколадку и смотрела телевизор. «Ну, наконец-то!» – лениво потянулась она. «Наигрался в героя? Хлопец-то живой? Чини!» Георгий, не отвечая ни слова, сгреб со стула девичьей одежки и вышвырнул за дверь, где под ступеньками уже разлилась обширная лужа. Затем схватил в охапку онемевшую одарку и отправил туда же. Захлопнул дверь, выпил одним глотком полстакану коньяку и, истощив себя плавки, принялся изо всех сил растираться полотенцем. Это был последний день отпуска. Наутро Георгий первым же автобусом уехал в Симферополь. Оттуда улетел в Москву и успел начисто забыть как поганую одарку, так и оживший труп. И вдруг этот бывший утопленник оказывается перед ним собственной персоной и даже как бы намереваться отплатить доброн за добро? Вот тебе и как ты, Бельс. Воцарилось неловкое молчание. Впрочем, дело было не в воспоминаниях. Слишком о многом хотелось спросить Георгию. А Валентину, похоже, хотелось о многом рассказать. Что Виталий сам из Просперити, наконец решился Георгий. Ну, последовал пренебрежительный жест. Мелкая сушка, всего-навсего служебный пес. Однако иногда его спускают с цепи, схватить за горло опасного человека, вроде вас. Но, насколько я знаю, приказа на уничтожение пока нет. Это все личные инициативы пидора, о которых официально известно только Виктория. То есть это она тебе сообщила? Ну, проговорилась, скажем так, проболталась по женской слабости. Или хотела, чтобы это именно так выглядело. Видите ли? Валентин выглядел смущенным. «Виктория – настоящая нимфоманка. Она давно трахается с Виташей, но одного мужика ей было явно мало. Предложила мне. Ну а я человек галантный». Его хмельные глаза блеснули. «Разве откажешь такой женщине? Тем более, что выбор э, услуг, который она предлагает, весьма своеобразен. Знаете, у нее такая разнузданная сексуальная фантазия». «Нет, не знаю», – нахмурился Георгий. и, надеюсь, не буду иметь счастья войти в число посвященных. Ёлы-палы, как говорит один знакомый, да что же это творится на свете, а? Даже в каком-то там засекреченном бюро идет не только интенсивная распродажа Родины, но и тотальный трах? Нет, давно пора писать трактат о повреждении нравов России-2. Хотя, даже если там поставить цифру не 2, а 2000, толку все равно будет чуть. Народ-богоносец, похоже, пошел в разнос всем колхозам. Валентин, кажется, устыдился своих откровений и как бы даже покраснел. «Да нет, не в том дело», — махнул он рукой. «Это к тому говорю, что Вике можно верить. Она не зря мне такое сказала, явно хотела, чтобы до вас это дошло. Я однажды живописал ту коктебельскую эпопею, а она живо смекнула, что я ради вас на многое готов. Вы не думаете что она просто шлюшка. Голова у девки, дай бог каждому, сам пидор иногда... секунду скинул ладонь Георгий, до которого вдруг дошел весь кошмар ситуации. «Выходит, и Виктория из Просперити? И ты, ты тоже?» – он усмехнулся. «А может быть, и мой дядюшка заодно?» Это он просто для хохмы ляпнул, конечно, чтобы несколько сгладить остроту момента. Однако Валентин так косо глянул на него, так резко отвернулся. Это выглядело убедительнее всякого «да». И Георгий, помнится, подумал тогда в совершенном отчаянии. что странно же проводников своей воли избирает иногда рог. Заставил Валентина два года назад с пьяну броситься в море, а его, Георгия, выставляться перед одаркою героям. А теперь втемяшилось в куриные, а может, утиные, райкины мозги, чтобы Георгий пришел сегодня в бюро, встретился с Валентином, обязанным ему по гроб жизни, и узнал, узнал о том, что он один стоит против дракона и подмоги ждать неоткуда.